Мы отправились в крепость улаживать транспортные проблемы. Иван оказался прав. Выбить лошадей неказистый экипаж удалось без напряжения умственных и физических сил. От придатка в виде кучера мы отказались. Предок не считал для себя зазорным д е н е к другой посидеть на козлах. Будучи в канцелярии, заодно познакомился и с Хрипуновым. Я-то, спасибо дням, проведенным в сознании предка, знал его заочно, но вот ф ё д о р понятия не имел, что за гусь такой внезапно нарисовался на его горизонте. Отнесся он ко мне настороженно. Я мысленно пообещал наладить с ним отношения в ближайшей перспективе. Чем-то Хрипунов был мне симпатичен. Определенная харизма у него имелась. Да и к предку относился хорошо. Советами помогал. Полезный человек во всех отношениях. Коли придется мне доживать в этом времени, будет на кого положиться, кроме Ивана. Через Хрипунова братишка узнал последние новости и передал их мне. «Фух, лихие ребята, присвистнул я. Мало того, что шишек потрошат, так еще и тайные канцелярии прикрываются. На г л о с т и у этих ребят не отнять. Ты зубы скалишь, а у нас по сей причине переполох. Обиделся Иван. Что, п л о х и дела? Меня-то пока мало касается, остальные носятся как у горелы, велено шайку сию в бумагах звать скморохами. о На поиски с и л ы не м а л ы е о т р я ж а ю т с я Из компонентов капитан гвардейский прибыл с большой командой. Толку от твоего капитана. Ну про ведет облаву другую, малина п р о ш е р с т и т всякую шушуру выловит. А эти ваши скморохи явно же неполные придурки, залягут на дно, до да лучших времен дождутся. Копей с с разозлился. к о л и умный такой, так не х у л и других, а предложи как спай мать скморохов. Прыткий ты Ваня, драгоценности Трубецкого найди, убийцу горничной разоблачи, теперь еще и скморохов о вычисли. Не, я конечно не лаптем щ и х л е б а ю но н е м н о г о в а т о ли на одного выходит. С какой стати на одного? А меня забыл что ли? Тебя забудешь, добродушно сказал я. Мир был восстановлен. Тем временем порешался и транспортный вопрос. к о з е м н а я карета была двухместной, старой и не казистой. Должно быть, служила родине еще во времена царя Алексея Михайловича Тишайшего. С теньку разину возила на допросы. Ну, для наших целей годилась вполне. На ходу не разваливается и ладно. Как договаривались, я во внутрь этого Фердинанда, ты на козлы распределил обязанности я. Елисеев по такому случаю даже п р и н а р я д и л с я в мужицкую одежду и выглядел, ну, так как должен выглядеть кучер небогатого барина. Сгоняли в сыскной приказ, разыскали Черково. Сыщик и впрямь не подвёл. И скоро в руках у меня был н е серпастый, и м о л о т к а с т ы й но всё равно паспорт со всеми полагающимися подписями. А жизнь-то налаживается, весело сказал я, разглядывая документ. Так, шаг за шагом проходила моя легализация в этом времени. Черков выглядел совершенно довольным. Похоже, начальство отметило завчерашнее экспресс расследование. Его не смутил маскировочный облик канцлериста, е видимо и сам по долгу службы переоблачался во что-то эдакое. Пожелал удачи и даже вышел на крыльцо проводить. Заодно выяснилось еще одно приятное известие. Ивану удалось в ы б и т ь в канцелярии небольшую сумму на нужды следствия, и мы позволили себе отобедать в ближайшей а в с т е р и и Харш там был простой, но обильный. Впервые за время пребывания в прошлом откушал по-человечески. Не считать же за нормальную еду бутерброды в доме Турбиских. Чайне американцы какие, чтобы на одних бигмаках сидеть. Да и родственник уплетал за милую душу. Его тоже грозносулами не б а л о в а л и Потом двинулись в дорогу. Встали так, чтобы и внимание к себе лишнего не привлекать, и видеть ворота, из которых должен был выехать экипаж княгини. Время от времени Иван изображал из себя местный аналог водителя, ожидающего эвакуатор. Сходил с к о з и л на землю, ползал под каретой, что-то щупал, постукивал, разве что по колесам не пинал. Мне же сидение на одном месте быстро начало приедаться. Ладно бы в к а р е т е имелись мягкие диваны, какие я видел в экипажах разных вельмож. Нет, все было весьма поспартански, как в старой пригородной электричке. п о м н и т ь такие с деревянными брусчатыми скамьями? И довольно скоро моя несчастная пятая точка приняла совершенно плоский вид. Я понял, что еще чуть-чуть и ноги отнимутся, а ведь у меня давний о с т р о хондроз, и от попадания в прошлое физическое состояние моё отнюдь не улучшилось. разве что мысли п р е д к а научился читать, но ничего другого, входящего в обязательный набор супермена, у меня не имелось. несправедливо, конечно. пару раз я все же покидал пост наблюдения, бегал в кустики, разминал конечности и весьма не завидовал работе штатных сотрудников наружки. это ж какие м о з о л и на заднице иметь нужно. п и с а т е л и с программистами обзавидуются. долгое ожидание было в итоге вознаграждено. Ворота распахнулись, выпуская экипаж к н е г и н и т р о м а л и тихо сказал Иван, и наш Фердинанд з а п р ы г а л за н а р я д н о й каретой. Мадам Трубецкая обустроила свой выезд без помпезности. В отличие от супруга ее не сопровождали лакеи и г а й т у к и все было намного скромнее. Уверен, всему виной причина поездки. Собираясь на бл... э, то есть на любовное рандеву, вменяемый человек не потащит с собой большое количество потенциальных свидетелей. А Анастасия г а в р и л о в надурочкой не выглядела, значит обставляла все с максимальной конспирацией. Это раньше ее супруг не мог прекратить случку с тем же Ванькой Долгоруким, ведь тот был в фаворе у императора и вообще входил в крупную организованную преступную группу семейный клан Долгоруких. Зато теперь Трубецкой одно из первых лиц в государстве и при желании может показать, где раки зимуют. Так что страховалась блудливая княгиня, соблюдала меры конспирации, но упавший хвост ни она, ни ее ни мой кучер выяснили мы эту любопытную деталь еще вчера не засекли. Верга не подозревали, что кому-то в голову придёт устраивать сие непотребство. Пока ехали Иван со своего места устроил для меня прямую трансляцию происходящих впереди событий. Разнообразием они не отличались. Тряслась карета по разбитым мостовым и всех делов то. Такое зрелище наскучило мне уже через пять минут, но других развлечений пока не имелось. Внимание мысленно предупредил Иван. Экипаж т р у б е с к о й остановился. Дверца распахнулась, и откуда-то из черноты в карету заскочил совершенно неприметный человек с головы до ног, закутанный в темный плащ. Явление Христа народу, сказал я, думаю, это и есть загадочный мистер К.